Эпилог. Год спустя. В белую виллу, стоящую на небольшом утесе, я влюбляюсь сразу. Мне кажется, это и есть мой истинный дом. Поэтому каждый приезд сюда кажется мне праздником. Помню, как упиралась и не хотела ехать, да и в себя долго не могла прийти после смерти отца. «Считай этот дом его подарком тебе», — увещевал Марк, А ему вторил Богдан. — Не руби с плеча, Анечка. Давай хоть посмотрим. Муж, как всегда, прав. И я это понимаю сразу, как только переступаю порог огромного белого домовладения, стоящего прямо на берегу Эгейского моря. Завтра приедут Морозовы и Градовы. Вздыхаю я, положив голову на плечо мужа. Богдан порывисто обнимает меня и, поцеловав в темечко, ворчит добродушно. Тут и так не протолкнуться. А мы еще гостей назвали. Другая рука опускается на мой еще плоский живот. Всего два месяца, но мне кажется, что знает уже весь мир. Я сама растрепала на радостях. Даже какая-то желтая газетенка тиснула статью на тему, как я назову своего сына. Янхелем или Лернером. Совсем с ума посходили. «Мама, мама, скажи ему!» Слышится детский голос с одной из террас. И тут же все смолкает под тихой отповедью Камилы. Я все расскажу папе. Я все слышу, предупреждает Демьяновский. Трудом какой-то закатывает глаза Богдан. Как в общежитии или в коммуналке. Тетя Аня, там Антошка укакался. Вбегает к нам на террасу Лея. Моя родная племянница. Подрываюсь с места. Сиди я сам. Останавливает меня Богдан. Это наши мужские дела. Отдохни, мамочка. Прикрыв глаза... На автомате дотрагиваюсь до золотого ободка на безымянном пальце. Мой главный талисман и оберег. Улыбаюсь, вспоминая, как сокрушался Богдан, когда не сумел купить мне подходящее кольцо с бриллиантом. «На твои пальцы только в детском мире покупать!» – бурчал он и снова смотрел недовольно на менеджером в ювелирных лавках. А мы их в тот день обошли немало. Не ходовой размер. Надо заранее заказывать, пожимали, как сговорившись плечами менеджера. А нам-то надо было срочно, только в одном отыскалось подходящее. Простой золотой колечко, и именно его мне Богдан надел на палец. С тех пор ношу не снимая, хотя за прошедший год муж подарил мне много украшений. Но это самое дорогое, и пусть Богдан мне его надел в маленькой комнатке ЗАГСа, Сплошь заставленный столами, заваленными документами, я до сих пор помню каждое мгновение нашей свадьбы и считаю ее неповторимой. Даже лицо взволнованной директрисы помню, особенно, когда она опознала среди гостей Градова. Но как же так? — сокрушалась постоянно дама. — Надо было предупредить. Да мы сами не знали. — вздохнул тогда Богдан под общий смех. А директриса посмотрела на нас с Антошкой, а потом уронила на столетого недоверчивый взгляд. Ребенка родили, а жениться не собирались. Легкомысленные люди и о чем они только думают. Опускаю глаза, прячу улыбку. И безумно благодарю высшие силы за Богдана. Не разлучили, дали шанс, эмоции зашкаливают. Даже сейчас, через полтора года... Сердце сдавливает от вселенского счастья. Мы рядом, и это главное, вместе. От свежего морского ветерка колышутся флажки, оставшиеся после праздника Нептуна. Красные, голубые, зеленые. Вдыхаю полной грудью и чувствую себя самой счастливой. Моя семья рядом, мой муж и мой сын. Скоро родится дочка. Я уже чувствую ее приближение и жду, когда придет в наш мир маленькая красивая девочка. Анхелия. Неожиданно приходит на ум имя. Будто представляется кто-то. Анхилия. Верчу на языке незнакомое имя. Красиво. И тут же представляю девчонку с рыжими кудряшками. Анхилия Богдановна. Не особо звучит, но мир привыкнет. Ань, о чем задумалась? Вернувшись, спрашивает Богдан. Плюхается на диван, усаживая между нами нашего неугомонного сына. Антошка сразу же поднимается на ноги и перебирается ко мне на колени. Крепкими ручонками обнимает меня за шею, чмокает сладко в щеку. Мальчишки мои, вздыхаю, не в силах справиться со слезами. Мои самые лучшие мальчики в мире. Мы тебя тоже любим. Вытирает слезинки Богдан. Нежно ведет средним пальцем по моей щеке. Все хорошо, Анечка, шепчет, обжигая мое ухо своим дыханием. Все хорошо. Знаю, Сощурившись, смотрю на солнце. На мокрых ресницах играет радуга, а губы сами растягиваются в улыбке. «Как тебе имя Анхилье? спрашиваю мужа. «Хорошее», кивает он и добавляет, потирая затылок. «Но можно рассмотреть еще варианты. Время есть». «Нет, ты не понял», улыбаюсь я. «Твоя дочь сама подсказала, как ее зовут. А так бывает, изумленно вскидывается он». «Конечно», уверяю я, прижимая к себе сына. «Но не всегда». Мне еще предстоит освоить эту науку. Веско роняет муж. И, поднявшись с дивана, интересуется мимоходом. Тебе что-нибудь принести? Водички, фреш, виноград? Воду с лимоном, киваю я. Хорошо тут, даже вставать не хочется. А ты продать хотела, фыркает муж. Передумала, мотаю головой. Пусть это будет наша общая дача. Раз в год мы должны собираться с семьей и общаться хотя бы неделю. Пусть наши дети знают своих братьев и сестер. Чувствует, что они не одни. Семья и друзья — наши главные обереги. И якоря подхватывает Богдан, понимая меня с полуслова.